Глава одиннадцатая Я слегка опешил от вопроса отца. Как интересно, я должен был это увидеть? Глазами? Или приложив ладонь, как сканер? В прошлой жизни я предложил бы сделать томографию, чтобы увидеть повреждения на легком. Заодно и хотя бы рентген на худой конец. Но здесь этого нет. Этот мир в таких аппаратах просто не нуждается. А как они это делают, понятия не имею. Отец увидел, как я оторопел, вздохнул. Подошел к пациенту и положил ладонь на место перелома, подтвердив мою вторую догадку. «Я теперь точно знаю, где находятся линии переломов и куда надо воздействовать магией, чтобы они срослись. Теперь попробуй ты». Я положил свою ладонь на то же место, где лежал ладонь отца. «Ах ты ж хитрец! Снова экзамен! Переломы находились...» Чуть в стороне, и чтобы их обнаружить, мне не потребовалось использования пока неизведанных магических способностей. Я с важным видом точно ткнул пальцем в каждый из них. «Ладно», — одобрительно кивнул отец и улыбнулся одними уголками рта. «А теперь попробую срастить хотя бы один». «Очень смешно. Никогда еще не слышал, чтобы грелка настолько ускоряла процесс регенерации. Но не попробовав, не узнаешь. Я же должен попробовать, правильно?» Положил центр правой ладони на место перелома шестого ребра, закрыл глаза и сосредоточился. Теперь надо ощутить то, во что я никогда раньше не поверил бы — потоки магической энергии, а потом направить их в область перелома через ладонь. Таким образом, я пыжился минут пять или семь. Возможно, дольше. лба градом тек пот, мокрая рубашка прилипла к телу. Слышал шепот отца и как санитарка открывает окно. Меня никто не трогал. И не останавливал. Видимо, ждали, пока я сдамся сам. Им неведомо выражение «партизаны не сдаются». Когда я понял, что еще немного и я от натуги упаду в обморок, решил капитулировать. Просто убрал ладонь и сделал пару шагов назад, часто дыша. Потом встретился взглядом с отцом. «Ну, давай посмотрим», — пробормотал он и положил на пациента свою ладонь. «Да, перелом никуда не делся». Но некоторые едва уловимые изменения все-таки есть. Прекратилось кровотечение, хотя оно к этому моменту уже было незначительным, но при этом немного усилился кровоток, который должен был это кровотечение поддержать. Если эту процедуру делать ежедневно, то перелом срастется в два раза быстрее, чем если его просто оставить в покое. Только наша задача — срастить кость сразу. Попробуй еще раз. Или сильно устал? что ты бледный. Ха, он заметил, что я бледный. Какая наблюдательность? Усилился кровоток в области перелома вполне закономерно. Я же использовал грелку. По сути, но вот почему тогда прекратилось кровотечение? Отсюда вывод. Значит, функционалом тепловой процедуры мои возможности не ограничиваются. Уже хорошо. Во время хирургических вмешательств рука будет вместо коагулятора. Я вдохнул побольше воздуха и приложил ладонь к перелому. Делал то же самое, но с наибольшим усердием. Темные круги перед глазами я не сразу заметил, так как работал, зажмурившись. Когда меня шатнуло в сторону, а ноги стали ватными, я понял, что пора прекращать, пока не растянулся на полу. Тяжело душа я отпрянул назад и поискал глазами табуретку, чтобы присесть. Санитарка поняла меня без слов и поставила табуретку возле стены и помогла до нее дойти. Отец покачал головой, оценив мое плачевное состояние, и пошел проверять. Результат оказался даже чуть хуже предыдущего, но главное то, что он был... Дальнейшим сращением переломов отец занялся сам, дав мне время на отдых. Подошедший к этому времени из любопытства Виктор Сергеевич любезно отдал мне свой кофе. Очень кстати. Отец закончил с ребрами и обернулся на меня, чтобы убедиться, что я пришел в норму. «Лодыжку сделаешь?» — спросил он. «Там нужна открытая репозиция. Могу сделать». «Нахрена открытая?» — удивился он. «Ее можно вправить даже просто за счет грубой физической силы». «Можно», — кинул я, заодно повредив заднюю артерию. Скорее всего, и вены, а потом будем бороться с кровотечением, чтобы жизнь медом не казалась. «Хорошо, почти убедил. Делай открытую», — развел он руками. Явно и доволен моим решением, хотя и контраргументов привести не соизволил. «Клавдия Степановна, достаньте инструменты. Александр Петрович блеснуть хочет, какие у него ручки золотые». Миссистра вздохнула и неохотно пошла к стеклянному шкафу, где лежали биксы с инструментами. Несмотря на откровенное нежелание в этом участвовать, она делала все довольно шустро. Скорее из уважения к боссу. Через пять минут уже можно было приступать. Я не буду углубляться в подробное описание проводимых мной действий. Когда отломок занял свое прежнее место, не повредив описанные выше сосуды, я попробовал поупражняться в остановке кровотечения. Те же самые действия, что и при попытке зарастить сломанное ребро. Это у меня неплохо получилось, но ни малейших признаков срастания кости или мягких тканей так и не наблюдалось. Я уже собирался по привычке наложить швы, но отец отстранил меня и взялся закончить сам. Я вымыл руки и снова плюхнулся над курет. Самочувствие на уровне выжатого лимона не помогло даже то, что Виктор Сергеевич принес мне еще кофе. Я словно всю ночь простоял в операционной. Как в ту самую ночь, которая в моей прошлой жизни оказалась последней. Почему так получилось, я теперь никогда не узнаю. Больше всего на свете сейчас хотелось пойти в кабинет, дрепнуться на диван и провалиться в глубокий сон. Все, можете забирать», — сказал отец, когда на глиноступе вместо раны красовался свежий рубец. «А таз?» — напомнил я ему. «Какой еще таз?» — возмутился он, глядя на меня из-под Снова? — проверяет. Или правда забыл, о чем я говорил? — У него боли в паху и ногу поднять не может. Скорее всего, есть перелом лонной или подвздошной кости. — Думаешь? — удивился он. — Выходит, пропустил мои слова ушей. Ну, вот тебе тогда и ответочка за твои экзамены. Можешь начинать чувствовать себя неловко от того, что я выяснил о пациенте больше тебя. — Да, на самом деле... «Хорошо, что без смещения». На последнюю манипуляцию у него ушло еще минут десять. Когда закончил, он сам уже был в состоянии, близком к моему. «Вот теперь точно все», — ослабевшим голосом произнес отец и вытер со лба обильно проступившую спарину. «Забирайте пациента и везите в четвертую палату. До завтра под наблюдение». Корсаков легким движением руки привел пациента в ясное сознание — и еле смог удержать, чтобы тот не вскочил со стола самостоятельно. «Пока не надо вставать, любезный», — гипнотическим голосом произнес мастер души. «Это может плохо сказаться на процессе выздоровления». Строитель послушно улегся обратно, потом под чутким руководством медсестры и санитарки перебрался на каталку и его увезли. «Ну, что могу сказать, сын, я ожидал худшего». Какие-то следы дары у тебя все-таки остались, как у первокурсника в самом начале обучения. Будем работать. Чем больше практики, тем ближе результат. А сейчас предлагаю разойтись по кабинетам и отдохнуть. Как восстановишься, звони, я буду себя. Я достаточно пришел в себя, чтобы не пошатываться, и потопал свой кабинет. Надо было бы лечь на диван, а я сел поудобнее с книг в руке. Хватило меня минут на пять, не более. Потом вырубился. После обеда, который отец организовал у себя в кабинете, мы немного поболтали о том, как вести себя на заседании коллеги. Отец пообещал всеми силами отстаивать мои интересы, чтобы с меня не сняли статус лекаря. Шанс небольшой, но надежда умирает последний. В противном случае меня отправят на повторное обучение, а это еще несколько потерянных лет жизни, чего очень не хотелось. Именно поэтому надо хвататься за любую возможность получения испытательного срока. Это всего лишь месяц, иногда дольше. Но не несколько лет. Я готов был выгрызать свое право зубами, о чем и сказал отцу, но он посоветовал мне лишь корректно отвечать на вопросы и забить куда подальше любую самодеятельность. Наш разговор прервали, привезли нового пациента, появилась новая возможность испытать свой слабый дар, чем я и занялся снова под руководством отца и при поддержке Виктора Сергеевича. Когда все закончилось, я снова отправился на сеанс Корсакову, Я уже настолько вымутался, что забыл про наш с ним договор. Перед тем, как приступить к процедуре, он обратил внимание на мой потрепанный вид и для начала напоил крепким чаем и заставил съесть пару пирожных. Мне сначала кусок в горло не лез, а потом вошел во вкус и с большим удовольствием запихнул в себя еще одно. Вот теперь можно начинать. С набитой непонятными обрывками информации головой я отправился домой. С меня на сегодня хватит. Начал уже задумываться... Стоит ли вообще продолжать этим заниматься? Отложу это решение до завтра. Не горит. Вышел из такси за пару кварталов от дома, чтобы прогуляться. И только потом понял, что сотворил глупость. Гораздо полезнее было бы походить по парку перед сном, выйти на берег малой Невки, посидеть там на лавочке, любуясь ярко раскрашенными вечерним солнцем домами на том берегу, отражающимися в рябе на воде. Впрочем, сидя на лавочке, я, скорее всего, быстро засну поэтому ограничусь просто ходьбой. Погода благоволила. После ужина, когда желудок наполнился вкусняшками от Настюхи, побольше всего хотелось сразу отправиться спать. Но как только я вошел в кабинет, взял в руки прилюбившийся учебник, как позвонил Андрей. Понятно. Новый виток разворота событий. Я в этом просто уверен. Отдохнуть не получится. Эй, как успехи, ученик? Продвинулся хоть чуть? — бодро спросил он, заставив меня завидовать его неукротимой энергии. «Да так, крохи, но ну, небольшой результат уже есть», — пробубнил я, усаживаясь на диван, с четким пониманием, что скоро придется с него вставать. «Или послать его нафиг, выключить телефон и залезть под одеяло? что «Что-то мне не нравится твое состояние», — констатировал он. «Предлагаю покататься на катере и выпить игристого. Возражения не принимаются, пришлю за тобой машину. Выходи на улицу через двадцать минут». И не пытайся увиливать. Сказав это, он положил трубку. У меня еще была возможность забить на него предложение, выключить телефон и по-человечески выспаться. Но что-то внутри тянуло пятую точку на переключение. Я встал, оделся и вышел на улицу, сопровождаемый особенно интенсивным бурчанием Маргариты. Пантелемон лишь покачал головой, слушая ее тирады, и ушел заниматься камином, перед которым после тяжелого рабочего дня задремала моя мать. Я уверенно направился в сторону калитки. Новая встреча, новая полезная информация, новые впечатления. А может, и еще что-то полезное. Что насчет сна, как говорил один из первых начальников, когда предлагал пойти в баню всей бригады после сложного дежурства. В гробу выспитесь, а жизнь прожить надо. Машина, присланная Андреем, остановилась перед воротами, когда мне уже надоело ждать. Сам виноват, вышел из дома слишком рано. Большой роскошный катер был пришвартован набережной императора Петра, недалеко от Троицкого моста. На верхней палубе уже была накрыта поляна, за столом сидели все те же, с кем мы были в ресторане вчера вечером. Вполне ожидаемо, они хотят знать результат эксперимента. Приятно почувствовать себя подопытной крысой, но именно сейчас я об этом нисколечко не жалею. Если бы не этот простенький артефакт, у меня не начал бы просыпаться дар. Стоило мне занять свое место за столом, как катер стартанул в направлении Финского залива. Сильный ветер угрожал сдуть закуски со стола. Тогда Андрей дернул за рычажок, и пришедшие в движение хромированные трубы натянули прозрачный защитный полог, превращая открытую палубу в уютную каюту. «Ну, как прошел первый день с амулетом?» — первым поинтересовался Николай. «Что-то начало получаться?» «Да, но совсем чуть-чуть», — ответил я и поймал вилкой кусок ананаса, отправляя ее в рот. «Лучше, чем вчера?» «Да», — сказал я после нелогих раздумий. «Но есть один момент. Когда я снял амулет, весь эффект сразу пропал». «Ну, естественно», — сплеснул руками Николай, едва не уронив свой портфель. «А на кой ляд ты его снимал?» Боялся сначала, что его засекут, но потом решил рискнуть и снова надел. «Засекли?» — он снова двумя руками прижал к себе портфель и косился на бутылку шампанского. Чтобы взять ее, придется одну руку брать с торгоценной ноши. Шла не выпить, все же победила. — Нет, не засекли, — ответил я. — Вот и не снимай больше. Так быстро он не сработает. — Может, хочешь более быстрого подъема, Александр? — вкрадчиво спросил Тимофей, глядя на меня слегка прищуренными глазами, заставляя чувствовать себя неуютно, под оценивающим взглядом. — Что ты имеешь в виду? — напрягся я. — Вспомни, куда ты дел амулет? — Тихо, но с нажимом, — сказал он. — Который мне дал Андрей? — решил я повалять дурака. — Ненавижу идиотские вопросы, — прошипел Тимофей. — Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. — Да не приставай ты к нему, Тимоха! — вновь вмешался Андрей. Как постоянный спонсор всех гулянок, он имел свой вес, и к нему все прислушивались. Возможно, дело не только в этом. «Давайте лучше выпьем игристого и повеселимся. У нас сегодня праздник, наш друг на пути к возвращению к нормальной жизни, так выпьем же за него! Ура!» Тимофей, как и остальные, взял из фиксированного к столу ведерка со льдом свою бутылку, наливать во время речной прогулки винов в бесполезно бесполезная затея. Отхлебнув, Проскурен еще раз смирил меня хищным взглядом, потом отвернулся и больше не обращал внимания. «Мне кажется...» Ему не стоило усилий, но праздником руководил Андрей, а я старательно делал вид, что активно участвую в распитии. Но в мой желудок попало совсем немного. И даже не потому, что я ярый борец с алкоголизмом. Просто, остываясь самым трезвым, я держал ситуацию под контролем. И, как мне показалось, я начинал понимать, что происходит. Когда мы вернулись после двухчасовой прогулки по заливу, Воды, которого сегодня были, относительно спокойны и позволили нам насладиться видами города с моря, Тимофей снова обратился ко мне. — Найди амулет, это важно для тебя. Как найдешь, сразу дай знать. Я жду. Если сам не справишься, я могу помочь. По выражению его лица сложно было понять, это угроза или дружеское предложение. С этим же выражением лица он и кусок осетрины Антону вчера предлагал. Вряд ли это можно было трактовать как угрозу. Он не стал ждать моего ответа, развернулся и ушел с пристани пешком вдоль по набережной в сторону Малой Невки. Странно, Андрей же пообещал всех развести по домам. Просто решил прогуляться и успокоить нервы? Бред, нервы у него остальные. Стоило ему отойти метров двести, как рядом с ним остановилась большая дорогая машина, даже круче, чем лимузин, на котором меня вчера забрали от дома. Проскурин забрался внутрь, закрыл дверь и автомобиль повернул на Петербургскую набережную. Пока все усаживались в лимузин, я еще раз глянул в ту сторону и увидел эту довольно приметную машину на Пироговской набережной, потом на литейном мосту. Даже не знаю, зачем мне это было нужно. Дома все уже спали, хотя было не особо поздно. Я чувствовал себя абсолютно трезвым, хотя запах вполне мог присутствовать. Было бы неприятно, если отец встретился по пути, Подумай, что я слишком легкомысленно отношусь к серьезности ситуации. Спать пока не хотелось, несмотря на дикую усталость, сказалось нервное напряжение, которое я испытывал под взглядом Проскурина. Даже не знаю, зачем я все принимаю так близко к сердцу. Андрей полностью владеет ситуацией, а он мой друг. Так что, по идее, надо ослабиться и спокойно жить дальше, занимаясь насущными проблемами. Возвращением дара, например, адаптации к жизни в новом мире – Правда, последняя задача мне давалась довольно легко, я достаточно быстро начал чувствовать себя в своей тарелке. Просто пока не хватало в голове информации о мире, в котором я живу, и о людях, которые меня окружают. Я договаривался о помощи со стороны Виктора Сергеевича, в смысле дяди Вити, но с тех пор так с ним по-нормальному и не пообщался. Надо рассказать ему про второй амулет. А может, про и прав? Надо попробовать нацепить его на себя? Нет, это точно не бесполезно. Возможно, именно он послужил источником моих проблем. Или главная проблема в том золотом, который нашел дядя Витя под столом. Вполне возможно. Только пробовать эти варианты на себе лучше пока не стоит. Почитай лучше книгу, чем мучить себя этими размышлениями. От этого точно вреда не будет. Чтобы не уснуть до утра, сидя в кресле, я разделся и забрался под одеяло, оставив включенным только бра в изголовье. Засну, если что, в постели, зато точно высплюсь. Учебник для перваков мне все больше казался увлекательным чтивом. Неплохо описаны азы управления внутренними потоками силы. Поймет не только первокурсник, а даже школьник. По пути испробовал все это применить на деле И даже научился за какие-то 10 минут их чувствовать. Не так, как хотелось бы, но направлять поток в ладони и согревать левое запястье получилось легче, чем сегодня днем. Неплохой прогресс, проверим завтра в деле. Несколько повторных попыток добили меня окончательно. Хватит, будет день, будет пища. Будут и новые испытания. Я отложил книгу в сторону, выключил бра и быстро заснул.